Глава двадцать первая. Не доводилось видеть дворец, но лишь издалека, вблизи он был еще более внушительным и невероятным. Жемчужного цвета, где классические архитектурные традиции органично сочетались с элементами, характерными для стилистики модерна. Благодаря такому необычному дизайну дворец выглядел не только основательно, но и элегантно. Отказалось бы, какая проблема занять отведенную комнату? Так нет, целая церемония — Господин, представившийся как обер-квартирмейстер Зигур, встретил нас у главных ворот, ведьма охрана оповестила о прибытии очередных гостей. Два лакея тут же подхватили наши сумки и исчезли в неизвестном направлении, а сам Зигур повёл в сторону главного входа. Я с интересом разглядывала кованные фонарные столбы, монументальные скульптуры и чашеобразный фонтан, работающий даже в это время года. Возле него мне на секунду показалось, что я увидела мелькнувший золотой хвост под водой. Возможно, тут замешана магия. Лепнина была повсюду. Она украшала оконные и дверные проёмы, карнизы, декоративные портики на фасаде, делая здание по-настоящему волшебным, словно я окунулась в самую настоящую сказку. Преодолевая бесконечные коридоры, я дивудовалась. Чуствовалось, что на убранство дворца были потрачены несметные богатства. Паркет, потолочные фрески, настенные гобелены всё было достойно того, чтобы быть воспетым в стихах. Господин Зигур педантично проследил за доставкой нашего багажа, надменно повел бровью на лакея, по-видимому, рассчитывающего на чаевые, и все с той же снисходительной любезностью показал нам отведенные помещения. А дальше грянула катастрофа. В моих ближайших планах была подготовка к предстоящей аудиенции, но ее отменили. Вернее сказать, перенесли, о чем мне любезно сообщил господин Зигур, предварительно поинтересовавшись, всем ли мы довольны. Ева Величество, сожалею, что в расписании внесены изменения в самый последний момент. Но ваша аудиенция перенесена на завтрашний день. Как завтра? Пусть это не драма вселенского масштаба, но настроение было подпорчено. Я планировала завтрашним утром уже вернуться домой, чтобы помочь Василию с последними приготовлениями перед важным конкурсом. Обратив внимание Верис на артефакт вызова, мужчина удалился. Интересный предмет, а главное полезный. Коснулся и произнёс пожелание. «Захотела чаю, придет горничная. Понадобится попасть в другую часть дворца, явится господин Зигур. Он, как я поняла, шефствует над всеми, кто размещен на этом этаже. Так, если аудиенцию перенесли на завтра, то у меня внезапно появилось несколько часов свободного времени». Переглянулись с Вересом. «Ему тоже придется задержаться. Куда же я без сопровождающего?» Впрочем, Верес, кажется, был доволен. «Вот вам разница в менталитете». Для меня пребывание во дворце неприятная и обременительная обязанность, с возможностью вляпаться в неприятности по самой неволе. А для него престиж. А с другой стороны, когда мне ещё представится возможность погулять по коридорам самого настоящего королевского дворца, меня аж воспитанники замучают расспросами или разберут на сувенирчики, что ещё хуже. Вызывать горничную-камересску не стало, причёска у меня в порядке, Маришка постаралась перед выходом, а достать подходящее для дневной прогулки платье из баулы и привести его в порядок двумя пассами, я и сама в состоянии. На кровати, которую можно было обозначить единственным словом ложе, сверкали два платья. С того момента, как к процессу создания бального образа подключилась бабушка, появился не только второй вариант, но и первое платье претерпело некоторые изменения. В суматохе последних дней До моего усталого разума не дошло, что оба платья и жемчужина серая и золотистая были на корсете. Вот зря я пустила это дело на самотек. Поэтому выбор предрешен, беру то, в котором меньше слоев. Все же мне предстоит экскурсия, а не бал. Что хорошо, так это то, что леди Деметра учитывала при создании воздушного шелкового шедевра отсутствие драгоценностей. Нет, они, конечно, были, но совершенно не подходили. Теперь же их недостаток компенсировался стоимостью ткани — и вычурностью затейливой вышивки. Как, объясните мне, эти совсем юные мастерицы исхитрились вышивать нитью с настоящим розовым золотом по прозрачной ткани, подобной органзе? Сколько труда, чтобы надеть один раз, сколько бессонных ночей! В носу защекотала, а на глаза были готовы навернуться злые слезы. Я ярилась... И ныне справедливость мира, и на невозможность немедленно, вот прямо сейчас, повинуясь душевному порыву, рассыпаться в благодарностях перед моими оришками. Брюнетке, особенно такой яркой, как я, жемчужно-серый надо носить с осторожностью, но оришки всё продумали. Тусклую золотистую гладь вышивки довольно часто разбавляли вкрапления цвета фуксия, особенно много их было в зоне декольте, которая, собственно, отсутствовала. Кожа была прикрыта до самой шеи. Такой вышивкой и украшений не надо. И в остальном девушки учили мой вкус. Вместо многослойной нижней тяжеленной юбки только одна, но из плотнейшей тофты и очень удобная. И корсет или огоньки, так что все терпимо. Женщина в зеркале выглядела дорого, сдержанно и очень женственно. Все как я люблю. Покрутившись пару минут напротив зеркальной глади, я решительно вышла из личной спальни. Верес все еще собирался, крикнув из глубины комнаты, что вот-вот будет готов. Я давно поняла, что шутки у судьбы специфические. Вот и в этот раз стоило покинуть покой, предвкушая приятное общение с дядюшкой и настраиваясь на удивительное впечатление о дворцовых чудес. Я нос к носу столкнулась с пресс-циллой. Огромный дворец, тысячи комнат. Неужели нельзя было устроить так, чтобы мы не пересеклись? Но нет, семьи Риштар отвели покои прямо напротив наших. И это логично, учитывая, что мы не только одного статуса — но еще и считаемся кровными родственниками. Но гадство серьезное. Мои приключения во дворце начнутся с перепалки». Девушка стояла ко мне в полоборота, но, услышав шум, развернулась с шикарной улыбкой на губах и словно натолкнулась на стену, встретившись с моим равнодушным взглядом. Ее улыбка медленно угасала, пока совсем не исчезла под маской высокомерия. «Ты?» Получилось излишне громко, из-за чего сестра Эмилия спешно осмотрелась, Нет ли поблизости свидетелей? «Что ты тут делаешь?» Полагает тоже, что и ты. Каков вопрос, таков и ответ. Возможность раздуть скандал не представилась, так как словно по команде одновременно распахнулись двери за нашими спинами, выпуская Вереса и Селитера. Повисла неловкая пауза. «Глава рода запретил приводить сюда эту девчонку!» В отличие от дочери, Селитера умела держать себя в руках даже в самых щекотливых ситуациях. Но несмотря на напускное спокойствие, в её голосе звенели кубики льда, а взгляд вот-вот мог прожечь во мне дырку. Пригласили семью Риштар. Или ты забыл, что она самозванка? Вы собираетесь отсюда, пока я не вызвала охрану? "Здравствуйте, Литера, доброго дня, Присцилла", поприветствовал родственнец Аверис, словно специально растягивая момент. "Лиза такой же член рода, как и твоя дочь". Присцилла ахнула, недовольная проведённой параллелью, но промолчала. «Пока король не подпишет указ об отречении. Полагаю, вы сообщите, как только это произойдет». «Хорошо». Селитера явно начала злиться, но Верес прав. «Непонятно, по какой причине, но я до сих пор отношусь к роду своей предшественницы, хотя и леди Деметра, и Верес заверили, что попытки отменить этот факт не прекращаются». «Пусть так, но Парис запретил ей тут быть. Ты больше не глава рода, Верес, и не можешь идти против своего брата» то щас это не имеет значения, так как Елизавета получила персональное приглашение от короля. К моему удивлению, Селитера такому известию обрадовалась, улыбнулась чуть извицельно, но триумф в глазах сиял, чуть ли не новогодним фейерверком. Что ж, тебе повезло, Елизавета. И не пойми, то ли издевается, то ли в самом деле не может произнести чужеродное имя. Из-за заморских гостей тебе хотя бы разу кудасцев побывать на настоящем балу. Ведь завтра тебя вышвырнут из рода Риштар, и доступ в высший свет будет закрыт. Наслаждайся, пока есть возможность, пропела Матиха, подхватывая свою дочь под локоток. Пойдём, дорогая, мы опаздываем. Нехорошо оставлять принца Дольфа нас ждать. Думаешь, король пригласил Дусима звонку, чтобы С каждым шагом речь дам становилась всё более приглушённой. А как только они скрылись за поворотом, так и вовсе все звуки исчезли. Как бы я ни прислушивалась, но конец разговора так и не уловила. А ты что думаешь? Посмотрел на Вериса. Король Ральф пригласил меня для церемонии отречения? Надеюсь, Верис не расслышал в моём голосе нервозность. Если это правда, все мои планы по поводу отчёта к оту под хвост. Да плевать на эту семейку. Я ведь сюда приехала совсем за другим. Только какие мотивы у самого короля? Как не прискорбно это признавать, но такое вполне возможно. Спустя некоторое время будто нехотя сообщил мужчина, продолжая смотреть в конец коридора, где скрылись селитеры и пресцилла. Роль долгое время игнорировал обращение отца Эмилии, вероятно, дожидаясь личной встречи. «Но также есть и еще десяток причин, почему ты получила личное и столько сигаричное приглашение». «Да? Каких, например?» «Скептицизм наше все». Например, из первых уст узнать, как дела в приюте, который не так давно получил статус королевского. В любом случае, завтра узнаем. Не думаю, что тебе стоит переживать по этому поводу. Ты маг и сильный. Это в более чем достаточно. Никакой титул баронесса не сравнится с восьмым уровнем воздушника, поверь мне. Не скажу, что я сильно пекусь о титуле, но любые изменения пугают. А что там за принц Дольф, о котором говорила Селитера? Держись от него как можно дальше. Приказал. А именно так это прозвучало, Верес. «Тогда тебе стоит объяснить, что не так? Чем принц так плох?» Он не шутил, это было видно, и за меня переживал искренне. След племянницы смотрел обеспокоенно, несмотря на их не самые теплые взаимоотношения. «Не важно, забудь. Пойдем, тебе многое нужно увидеть. Тут прекрасная оранжерея под стеклянным куполом и великолепная картинная галерея. Что убираешь в первую очередь?» «Оранжерея», — решила я. «Но от вопроса не уходи». Принц раб своих страстей, как его у нас называют. Вздохнул Верес. Красивый снаружи, гнилой внутри. Ну, прям как в сказке. Хмыкнула, вспомнив красавицу и чудовище. Да только ничего в нем сказочного нет. Колючий взгляд был мне предупреждением. От таких, как он, лучше держаться подальше. Сын своего отца. Жестокий, импульсивный, мстительный. Не дай бог перейти ему дорогу. Не остановится, пока не раздавит. Наш его не уважает, лишь кому ж любит войну и не жалеет солдат. А тут ещё слухи ходят, что наш принц в поисках очередной супруги, а те лицо при дворе новые мало ли, Ричардсон сам не уто заметит. Такой красавится одинок, усмехнулась. Ой, не спроста. В корень зрень, девочка. Мужчина, поняв, что я не в восторге от идеи стать интересом принца, тепло улыбнулся, а голос его стал более спокойным, будничным. Давес он дважды обе жены погибли при странных обстоятельствах. «Наверное, сейчас за титул принцессы среди дам идет самая настоящая давка. Я в красках представила бои без правил в бальных платьях. И какие шансы у Присцилла? Ты удивишься, но дамы его сторонятся, даже самые... хм... раскованные». Но в таком случае селитерия сами боги велят воспользоваться моментом. «Сестрица-то замуж уж пора, а то еще немного и перестарком станет по нынешним меркам. Удержаться от злословия не удалось». Это Эмилии как могла в девках сидеть ещё лет 20. У пресыл нет такого преимущества. Селетера сама не понимает, куда лезет, считает себя самой умной, да ещё и дочь в эту топ тянет. Мужем вертится как хочет, а тот и рад с королевской семье продница. Теперь понятно, почему они так спешат от меня отделаться. Вывод напрошёлся сам с собой. Зачем тащить балласт в лучшую жизнь? Главное, чтобы он не заинтересовался тобой на зло королю, быть игрушкой в королевских руках. Такой жизни никому не пожелаешь, Лиза. Ладно, хватит об этом. Я предупредил, а дальше у тебя своя голова на плечах. Пойдём, мы почти на месте. Разговор затих, болтать за дров голову к витражному потолку в галерее ведущей оранжерее было непросто. Да и какая селитера, если тут такая красота. Каждый пролёт стеклянной крыши изображал ветку орхидей в разных композициях. Яркость красок от пролёта к пролёту падала, пока не исчезала совсем. Лишь свинцовые переплёты позволяли угадать контур лепестка или прожилку на листе. Купольный витражный потолок пропускал много настоящего весеннего солнца, отчего помещение искрилось бликами, а свинцовые переплёты рассеивали жаркие лучи, не позволяя вредить растениям. Это была не просто оранжерея, это царство орхидей, каких тут -то только не было: бледные и яркие, мелкие и гигантские. Я даже несколько потеряла ориентацию среди такой концентрированной красоты. Эх, вырка бы сюда. Наш батан здесь сам корни бы пустил. А какие резные столики и скамьи стояли среди всего этого великолепия. У наших юных стилиров был бы культурный шок. Я-то в Петергофе гуляла, но даже имея иммунитет к подобной роскоши, пребывала под сильнейшим впечатлением. А ребята комплекс неполноценности себе заработали бы или обрели крылья и пустились в творческий полёт, увидев настоящие шедевры из дерева. Мы так увлеклись, что не заметили, как пролетело время. На картинную галерею времени не осталось, зато на обратном пути стало понятно, что дворец оживает. Гостей становилось все больше. В его лабиринтах мы то и дело встречали знакомых Вереса. С одним перекинулись парой фраз, с другим. В итоге в свои покои мы уже буквально бежали, так как время поджимало. Ворвавшись в комнату, я обнаружила, что наконец-то доставили последний саквояж с подарками для их величеств. Вовремя. Музыкальная шкатулка с пятью камнями и пять артефактов оберегов из дерева грух, которыми мы совсем недавно начали промышлять. Для короля, королевы, юной принцессы и совсем маленького принца. Ну и для принца Дольф, конечно. Не могла же я его стороною обойти. Такой же член королевской семьи. Ректор Сайтан проверил амулеты досконально на возможность появления любых побочных эффектов, так что относительная к безвредности я была абсолютно спокойна. Как мои подарки изучала служба безопасности дворца, мы не менее получас прождали на месте КПП, пока маги не удостоверились в чистоте подарков. Даже авторитет дядешки не охладил их пыл. По итогу сообщили, что не могут просто так пропустить вещи непонятного происхождения, поэтому забирают на дополнительную проверку. Подозреваю, что мужики, пользуясь служебным положением, пытались безнаказанно изучить магические новинки. А сейчас вот вернули, наконец-то. Я уж думала, до баал не успеют. Слово о нём время до начала оставалось катастрофически мало. Бал, всего три буквы, а как много смысла и ожиданий, ожившая сказка маленькой девочки, которая живёт в сердце взрослой женщины, мечта, общество, дамы в пышных платьях, галантные кавалеры, музыка и танцы. Что ещё нужно? В реальности всё оказалось почти так же, как и в мечтах, или даже лучше. На смене настроения сквозило вобранстве огромного замка коридоры которого освещались тысячами искорок магических светлячков. По стенам поверх золочёной лепнины велась оранжерейная зелень, листочки которой то и дело шевелились, словно их дёргали, невидимые букашки, создавая потрясающий эффект. Зелени в убранстве было много, даже обивка на стульях, банкетках и кушетках. То тут, то там, стоящих у стен, была нежно-зелёной, вытканной цветами. И чем ближе мы подходили к бальной зале, тем более насыщенным и ярким становилось оформление. Едва мы появились, как я поняла, что золотое платье с белой искристой вышивкой идеально вписалось в бело-золотой интерьер, что меня очень порадовало и весьма успокоило. Не хотелось выглядеть белой вороной и привлекать лишнее внимание к своей персоне. В моем образе буквально все говорило о весне. Изящная вязь из бледно-зеленых листочков по краям скромного декольте — Снежная вышивка, сходящая на нет к низу пышной юбки. Солнечное золото в салтейского шёлка и нежная зелень нефритовых подвесок, качающихся над моим плечом, свисая с конца любимой золотой шпильки, скромно украшающей волосы, собранные в свободный греческий узел. Местный бамонт развлекал сообщением в ожидании появления королевской четы. На этом празднике жизни мы с Верисом, слава богам, были чужими, поэтому нас никто не доставал. Между собой мы наговорились во время прогулки. Сейчас лишь изредка обращали внимание друг друга на что-либо необычное. Но для меня необычным было всё. Дамы, глаза которых сверкали ярче драгоценностей, деловито оценивали чужачку и, присвоив мне какой-то ярлык, интерес теряли, сочтя безопасной. Кавалеры приглядывались настойчивее, некоторые явно магическим зрением, но тоже теряли интерес, распознав магичку с ребёнком. Я не сразу поняла, в чём дело, но Вера, посмеиваясь, разъяснил Что? Удивилась я несколько ихидна. Здесь нашёлся некто без ментальной защиты? Я же была при полном вооружении, так сказать. Динкин амулет совершенно не вписывался в образ, поэтому я его закрепила под корсетом, максимально близко к коже, а ментальную защиту осуществляла шпилька в волосах. Просто наблюдательность, немного логики и многолетний опыт, дорогая. Вериса не думала обижаться. Половина присутствующих осведомлена о твоём происхождении. Бастард на королевском балу достаточно нетипично, а значит, интересно. Зачем уж тебя пригласили? А с учётом того, что Селитеру сильно трудятся сообщая всем желающим о том, что тебя в скором времени вычеркнут из рода, дядишка указал на Мачехо, появившегося в поле зрения в компании щерикующих дам. Им становится вдвойне интересней. Зачем приглашать на бал жертву отлучения? Я смотрел на компанию женщин и понимала, что свежая сплетня сейчас распространится подобно лесному пожару. Мгновенно, неумолимо и сжигая для меня все шансы отлично провести вечер. Время шло, а их величеств все не было. Несмотря на ненавязчиво играющую музыку, никто не танцевал и даже не присаживался на банкетке. Все ждали выхода монарших особ, скрашивая ожидания сплетнями и обсуждением последних новостей. Но вот грянула торжественная мелодия. Ярче вспыхнули светляки над округлой пологой лестницей, торжественно стекающей с верхних, расположенных друг напротив друга галерей, огибающих залу. Встречные пролёты лестницы собирались в один широкий каскад мозаичных ступеней. С двух сторон навстречу друг другу спускались мужчина и женщина. Короны на их головах говорили сами за себя. От костюмов монаршей четы так и веяло магией. Из глубин памяти имели удалось выудить факты: ритуальные одежды загадочные и мощнейшие артефакты королевского рода. Да, прямо скажем, костюмчики эти явно не в моде. Тяжёлые, многослойные, усыпанные крупными драгоценными камнями, с меховыми надплечьями и широкими рукавами, они окутывали владельцев по самое горло, что навеивало мысль о доспехе. Его величество Рольф II и её величество Ирида торжественно загромохало под расписными сводами. Внемле те слову короля. На зал опустилась тишина. Только шелест женских юбок и был слышен. Ну что ж, внимать так внимать.